Глава 1385 Безумие Амон и странные двери с цвета привились друг к другу. Его лице исказилось гримасе, а тьма в его глазах сгустилась. В то же время из-под его классической черной мантии выскользнуло еще больше скользких щупалец, в полной мере демонстрируя, как им окончательно овладело безумие. Как только Клен собрался разорвать связь между Омоном и замком Сиферот, чтобы он остался безумным, Уголки гупомона приподнялись. Словно он говорил «Поздравляю, ты попался в ловушку». Его лицо тут же скрылось под полупрозрачной маской, похожей на уникальность шута, но еще более иллюзорной. Клей напрягся и, не раздумывая, тут же обратился к власти одурачивания, не считая с последствиями, но прежде чем он успел среагировать, его мысли замедлились. Он погрузился в оцепенение, не понимая, что делать. «Одурачивание!» Амон фактически воспользовался временной пересборкой между собой и замком Сифирот, чтобы избежать вмешательства Клейна и активировать силу домена Шута. Такое действие полностью превосходило его инстинкты и больше походило на тщательно расставленную ловушку. Амон, похоже, не настолько и безумен. Этот истинный бог пути ошибки и двери тут же отменил прививку себя к замку Сифирот, позволив таинственной двери, окрашенной в синевато-черные тона, быстро исчезнуть чтобы не подвергнуться дальнейшему осквернению. Разобравшись с этой скрытой опасностью, Омон поднял обе руки, соединив большие указательные пальцы, чтобы образовать овал. Внутри овала вспыхнул звездный свет, идеально обрамляя фигуру Клейна. Тут же Омон резко развел руки в стороны, словно разрывая что-то. Казалось, это стоило ему немалых усилий. Со звуком рвущейся бумаги пространство, в котором находилось тело Клейна, словно превратилось в стекло, Под мощным воздействием в нем появились бесчисленные трещины, и оно начало рассыпаться на части. Так выглядела форма регрессии, разрушения пространства. Тело Клейна, не в силах этому противостоять, превратилось в бумажные обрывки, разлетевшиеся по воздуху, когда окружающая пустота рушилась и распадалась. Эти клочки бумаги мгновенно поглотила тьма. К тому времени, когда пространство разрушилось, бумажные фигурки Клейна почти закончились. Конечно, он также полагался на уровень особенности шута, чтобы силой вырваться из-под эффекта тупости. Но в этот момент Омон уже разделился на бесчисленные фигуры, некоторые из них были просто аватарами, некоторые — копиями на уровне символизма, а другие остались от постоянного мерцания. В этот момент небо над головой Клин и окружающая пустошь заполнились Омонами, они носили остроконечные шляпы и монокли, блокируя все возможные лазейки. Некоторые из этих ОМОНов превратились в старые, покрытые пятнами синий-чёрный настенные часы. Некоторые стали чистым звездным светом, будто пытаясь создать клетку. Некоторые протянули руки, совершая кражу разного уровня. Монокли некоторых засияли. И они использовали различные предметы, которые украли в прошлом. Некоторые имитировали различные способности, либо накладывая ограничения, либо вмешиваясь, либо атакуя. На пути мародера кража – ключевой навык один из его главных символов. В отличие от контроля провидца над нитями духовного тела, по мере продвижения по последовательностям не только усиливались ее эффекты и вероятность успеха, но и происходила более глубокая концептуализация. На последовательностях с девятой по седьмую кража применялась к предметам, на шестой — к потусторонним силам, после продвижения до пятой кража применялась к мыслям и идеям, На четвертой и третьей она распространялась на жизнь, включая паразитическую кражу на физическом уровне, а на второй последовательности диапазон расширялся до судьбы личности, самосознания и потусторонних эссенций. Что касается первой последовательности, то кража могла временно применяться ко времени и коряму власти. Поэтому, когда ошибка сталкивался с истинным божеством, он тоже мог применить кражу, достигшую уровня власти. С гулким ударом древние настенные часы замерли в унисон, Это заморозило окружающее пространство, превратив разрушенную пустошь, пострадавшую от солнечного взрыва в нечто абсолютно неподвижное, застыло даже разрушение. В этот момент Клейн словно потерял свое тело. Все, что от него осталось, полупрозрачная мантия темного цвета и странная ледяная маска. Под мантией маской скрывалась густая тьма, не давая разглядеть ничего, кроме скользких зловещих щупалец, ползающих наружу. В таком состоянии Клейн, казалось, вырвался за пределы времени. В застывшем мире он двигался, как рыба в воде, просачиваясь сквозь трещины в реальности или концепции, и выбрался из окружения ОМОНов. Он снова обратился к своей власти дурачивания, на этот раз он одурачил время. Древние настенные часы исчезли, и в почти полностью разрушенной пустоши время вернулось к своему обычному течению. ОМОНы прекратили свои попытки, внезапно слились воедино и с помощью мерцания оказались позади Клейна, не давая ему передышки. Его левая ладонь вытянулась вперед, а затем, сжавшись, кулак вернулась обратно. Пространство вокруг Клейна внезапно окутало тень, превратившись в нечто похожее на рыболовную сеть. Сеть начала извиваться и перестраиваться, словно образуя прочную клетку, в которой оказался заперт Клейн. Над клеткой появилась быстро перемещающаяся иллюзорная дверь, однако фигура Клейна внезапно появилась за пределами клетки, словно его никогда не запечатывала власть двери Амона. Он одурачил историю, разделив свое прошлое и будущее я. Таким образом, в клетке оказалась заперта его историческая проекция. Так себя проявила сила ученого Былова, усиленная власть одурачивания. Поскольку его ритуал возвышения основывался на одурачивании истории, сила Шута в этом домене была сильнее, чем когда он одурачивал время и судьбу. Как только он вырвался из пространственной клетки, Клейн тут же применил область тайн, чтобы создать новое божественное царство Шута В свою очередь, чтобы выиграть время и найти возможность стабилизировать свое психическое состояние, он несколько раз использовал власть дурачивания. и хрупкий баланс в его теле находился на грани разрушения. Если бы он не стабилизировал свое состояние как можно скорее, воля божественного владыки пробудилась бы еще сильней. Это тоже серьезная проблема. В этот момент перед ним появился огромный хрустальный монокль, из которого хлынули слои сверкающего света и мгновенно накрыли Клейна. Его сознание внезапно стабилизировалось, но ценой этого стала потеря всех эмоций и желаний, он даже не хотел сопротивляться, Все, чего он хотел, спокойно стоять и ждать неминуемого уничтожения. Это походило на то, как обычного человека накачали огромной дозой анестетика. В то же время в слоях света появилась иллюзорная книга, которая раскрылась, и на ней появилась надпись. «Измученный ментальным разложением повелитель тайн», Клейн Маретти все это время испытывал сильную боль и находился в состоянии крайнего истощения. После напряженной битвы под воздействием своего разума, он наконец-то достиг предела своих возможностей, решил прекратить сопротивление и сдаться. За огромным хрустальным моноклем быстро проявилась подобная горе фигура Омона в остроконечной шляпе и классической черной мантии. Он смотрел на Клейна, переставшего сопротивляться, и его темные глаза посветлели, а уголки губ приподнялись. «Я украл это. Ну, как тебе?» Клейн поднял голову, глядя на мистера ошибку, и с трудом приоткрыл рот, слабо произнеся. «Ты обманывал с самого начала». Амон поднял руки и слыбко ответил. «К сожалению, ты понял это слишком поздно». Он соединил большие указательные пальцы, образуя овал. Внутри него вспыхнул звездный свет, освещая фигуру Клейна. Затем Амон торжественно развел руки, разрывая пустоту, от которой зависели клин на окружающий мир. Пустота, словно стекло, раскололась на части, подобно рушащемуся небоскребу. однако все разрушения обходили тело клина стороной, не причиняя ему никакого вреда. Он походил на маленькую рыбацкую лодку, спокойно плывущую сквозь шторм. Это выглядело совершенно неестественно, будто он не принадлежал этому месту. Амон поднял руку и поправил монокль на правом глазу, и улыбка на его лице немного померкла, На поверхности тела Клейна то появлялась, то исчезала полупрозрачная мантия. Он посмотрел на Амона, похожего на гору, и его глаза погрузились во тьму. Ты начал обманывать с того самого момента, как вошел в замок Сеферота и произнес первое слово. Тогда Амон заявил, что рискнул ослабить подавление воли повелителя тайн в своем теле в обмен на статус хозяина замка Сеферот. В тот момент Амон не стал продолжать атаковать Клейна. Он парил в воздухе и смотрел сверху вниз на мистера Шута. Калейн тоже не предпринимал попыток что-либо сделать, его голос звучал странно спокойно, будто он что-то подготавливал. Если бы простое ослабление подавления воли повелителя тайн позволило тебе войти в замок Сиферотса на полубезумие, Антигон мог бы сделать это еще давно. Демонический волк уничтожения Флигре, живший еще раньше, тоже мог бы это сделать. У тебя и место дверь раньше имелось бесчисленное количество возможностей. Очевидно, что невозможно вторнуться в замок Сеферот, просто пробудив Повелителя Тайн до определенной степени и используя полубезумие в сочетании с ошибкой, ты никак не смог бы найти полезную уязвимость, если только не заставить его заменить тебя. Только получив власть двери, позволяющей перемещаться куда угодно, ты увидел надежду. Создав черный Ход и используя ошибки, ты смог заставить замок Сеферот принять тебя за Повелителя Тайн и дать тебе соответствующую власть. Конечно, для этого требовалось пробудить Повелителя Тайн до весьма опасного состояния. Без этой скрытой личности ты не смог бы так просто обмануть замок Сиферот. Поглотив уникальность двери, ты не стал сразу же проникать в замок Сеферот, чтобы разобраться со мной, хотя тогда я был еще слабее. Потому что в тот момент, только что продвинувшись, ты не мог полностью противостоять пробуждению воли Повелителя Тайн. Я уверен, что ты уже нашел относительно безопасное решение, и если бы я не продвинулся до что-то так быстро... Ты смог бы войти в замок Сеферот в наилучшем состоянии и решить все проблемы немного позже. Но сейчас тебе пришлось ускорить этот план, и с тобой определенно есть очень серьезная проблема. Ты намеренно выставил на показ сцену в виде полубезумия, чтобы, с одной стороны, заставить меня думать о контрмерах в этом направлении и подстроить смертельную ловушку в ключевых местах, а с другой — отвлечь внимание и скрыть другие проблемы. Ты вовсе не полубезумен. Амон молча слушал слова Клейна, Довольно странно, но он не перебивал его и не пытался атаковать. Только когда Клин закончил, он со странным выражением лица произнес: «Ты сумасшедший!»